Интимно понизив голос, ободор продолжал. — По вашим глазам я вижу, что вы уже готовы меня выслушать и даже немного заинтригованы. Так вот, ваш аттракцион поражает воображение. Это нечто мистическое, запредельное. Душа растения, клинённая магом и заключённая в колбу. Я потрясён и хочу как можно больше узнать о вас. Лестный отзыв. Но мне больше нечем поразить ваше воображение. Скажите, демид а кроме опытов с цветами... Вы что умеете? Я недоучившийся врач, если вы об этом. Прекрасно. Это даже больше, чем я ожидал. Поверьте, мое любопытство совсем не праздное. Я могу предложить вам интересную работу. Вы, наверное, уже догадались, что я хочу заполучить вас. С потрошками. Да чего же хорош русский язык! Я в восторге от России. Кстати, мои предки жили здесь. Его виртуозная болтовня отдавала шулерским приемам. На зоне этот словесный понос называют баламут. Не успеешь моргнуть, как вся семья Блиновых, все четыре туза, оказываются в гостях у кидалы. До отупления, заболтанный Абадором, я с идиотическим восторгом соглашался со всем, что он мне предлагал, и даже высказался в том духе, что мечтал бы, как раньше, иметь собственную медицинскую практику. Судя по всему, вы любите животных. Я прав? О, здесь прекрасный зоосад. Пойдемте, я покажу вам зверей. Вы сразу понравились мне, Демит. Мы шли по извилистым дорожкам меж английских газонов и альпийских лужаек к странному сооружению. Что-то вроде Диснейленда или изумрудного города страны Оз. Трепетали на ветру флажки, помаргивали гирлянды разноцветных фонариков, изнутри доносился Тоскливый рев и мычание. Им выпала трудная ночь. Звери волнуются. Здесь довольно редкое собрание зоологических уникумов. Как врачу и биологу вам будет очень интересно. Клетки и вольеры были мягко подсвечены изнутри. Несмотря на глубокую ночь, звери не спали. Они беспокойно метались по клеткам. Белый, в дымчатых пятнах гепард-альбинос гневно стучал хвостом. В корале постукивали копытами благородные олени. Вожак вскинул голову цветок и пристально посмотрел на меня сквозь сетку. Он подошел ближе. Влажный нос его дрожал. Олень тянулся ко мне с доверием и надеждой, вглядываясь в мое лицо. Темные выпуклые глаза под густыми ресницами были печальны и разумны. Он все знал обо мне. Олень был моим, шаманским проводником, вернее, хранителем, но другой — северный олень. Он казался бы коньком-горбунком рядом с этим грациозным красавцем. Я вспомнил кривые копыта, разбитые о мерзлую землю, темные мозоли на коленях, отвисшие изрезанные льдом губы и тяжелые, обомшелые короны моих коребу. Но глаза, влажные, мерцающие глаза оленух важенок были столь глубоки, словно они помнили рай и умели молиться. Я зачарованно переходил от клетки к клетки. Здесь в прозрачных стеклянных террариумах, вольерах, аквариумах и клетках была собрана редчайшая коллекция фауны: рептилии, пресмыкающиеся, тропические птицы, австралийские двуутробки, парнокопытные, хищники, приматы. Я словно путешествовал по коридорам дарвинской эволюции. В клетках произрастала роскошная растительность, соответствие обитания экспонатов. И лишь при близком взгляде можно было заметить подмену. Трава, цветы, деревья, папоротники, пальмы, кактусы коряги и даже камни были мастерски изготовлены из прочной синтетики и тучно пропитаны ароматизаторами. Взгляните на эту птицу. Это луговой петушок или пидон прерий. С середины прошлого века он считается исчезнувшим. Во всех зоологических справочниках он стоит рядом с дронтом, страусом, моа и стеллеровой коровой. Но разве не чудо? Эта парочка была подарена Дионе одним монархом из Европы. Это птица из королевских садов. Разноцветный Краснобровый петушок горцевал вокруг своей подруги, скромной золушки-пеструшки. Он кланялся, подпрыгивал и скреб лапками белую пыль вольера, широко раздувая золотисто-оранжевые, похожие на крашенные пасхальные яйца щеки.